«Джилли Макмиллан. Няня. Читает Юлия Яблонская». В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. «Тёмные воды смыкаются над упавшим за борт телом, и лодка, слегка качнувшись, вновь застывает на гладкой поверхности. Женщина, сидящая в лодке, выжидает ещё пару минут, пока озеро не успокоится. Гробовую тишину нарушает лишь её тяжёлое дыхание. Наконец она берёт вёсла и решительно гребёт к берегу. Боже, как болят руки. Не верится, что пришлось на такое пойти. Ненавижу себя». Вот и лодочный ангар. Она тихо заплывает внутрь, вылезает на подмостки и, внимательно смотря под ноги, идёт в Лейк-Холл. Устала. Господи, какая холодная нынче вода. Жаль, что вот так заканчивается человеческая жизнь. Что делать? Другого выхода не было. Она тихонько проскальзывает в дом, а поднявшийся над озером ветерок — покачивает ветви плакучих ив, заставляя их танцевать над чёрной гладью ночного озера. Заворожённо смотрюсь в зеркало, отражающее гротескную раскрашенную маску. Кто я? Вот эта размалёванная кукла или женщина, чья суть скрыта под толстым слоем грима? Чему теперь верить?